Глава 31. В штабе было шумно, но людей было немного. Что-то чертили в своем кабинетике инженеры. В нашей дамской комнате прочно осел пирт с магнитными лентами. Их помогало ему разбирать и аккуратно протирать тряпочкой, смоченной в каком-то тазике с вонючим раствором Стефа. Как только и терпит этот запах. Так и продолжает бегать за ним хвостиком девчонка. Но пирт молодец. «Не гонит ее, не ругает, наоборот, очень терпелив и ласков с нею. Ну-ну, посмотрим». В кабинете командира опять совещались. Что-то черкали на большом листе пластика. Меня встретили шутливо. «Ага, а вот и предводительница-захватчиц. Какие идеи на сей раз?» Я растерянно пролепетала, да никакой идеи вроде нет. Вот пообедать идея есть и скататься в полевую долину? потом опомнилась и возмутилась. «И почему это захватчиц? И почему я предводительница?» «Ну как же! Кто всех инженеров наших захватил и нагрузил их задачами на несколько лет вперед? Крона захватила Наденька, Сата прибрала к рукам Любочка, вон последний рифтан здесь голову ломает, как сделать комбайн для зерна, да еще чтобы он был быстроразборный, чтобы его в планетолет загнать и в той долине убрать все зерно». «А предводительница, потому что все бедовые идеи приходят как раз в вашу прелестную головку, леди Наталья. Вот не понесло бы вас к той речке, не увидели бы тех злаков, не приманили бы на себя речного монстра. Не любовались бы вы вчера речкой в соседней долине, сегодня бы Старпом не топил бы по очереди парней в реке, пытаясь поймать рыбу». «Я совсем растерялась, а что там Старпом такого делает?» «А кто вчера посоветовал Глейну посадить в лодке двоих парней с сетью и загораживать рыбий проход?» «Господи! У меня даже аппетит пропал. Надо скорее ехать в полевую долину, покуда все там живы и целы. Что-то не так понял с торпом. Видно, все это было написано на моем лице, что эти изверги и хулители моей безгрешной личности дружно заржали. А Киран, сдерживая улыбку, успокаивающе сказал «Не торопись, Наташа». Ничего страшного не случилось. Ну и скупались пару раз парни, да и все. Поверим, приходилось и в худших ситуациях бывать. Оглей, ну, урок. Не принимай ничего на веру вот так с разбега. Все вначале сам проверь несколько раз. Сейчас пообедаем и поедем вместе в ту долину. И тебе охрану не надо брать, и мне полезно там побывать, все увидеть своими глазами. А то засиделся в кабинете, закомандовался. Надо и размяться». «Сегодня у нас точно четверг, потому что рыбный день. Наваристая крепкая уха, жареная рыба с пюрешкой, пусти из топинамбура, чай-освега с сиропом того же топинамбура, чего еще душе желать? Только хлеба. Но с этим придется потерпеть, хотя свет в конце туннеля уже виден». Глядя на то, с каким азартом мужики подъедают обед, Надя с сочувствием поинтересовалась «ребята». «У вас что, там и рыба не водится?» Пирт, не прекращая греметь ложкой в тарелке сухой, невзирая на то, что и тарелка, и ложка пластиковые, молча потыкал в свой планшет на рукаве, показал картинку Нади. Тахнула. «Свят-свят, какое страшилище! Неужто это еще едят? Наташ, ты глянь!» Я глянула. Хорошо, что я уже поела, иначе бы точно аппетит отбила. На экранчике было нечто похожее... Слегка наношу воблу, по толщине так точно, а только длиннее. Голова чуть не стреть тела, разинутая пасть с множеством мелких нострых но зубов, стоявшие дыбом плавники, выпученные большие глаза. По всем признакам эта рыбка должна быть жутко костлявой и обладательницей сухого и жесткого мяса. До лосося ей примерно как отсюда до земли, пешком. Теперь понятно, почему Старпом с таким энтузиазмом ухватился за идею заготовки рыбы впрок. И я его не осуждаю. После такого страшилища лосось-амброзия. Киран предложил мне ехать с ним, но я уперлась, хочу на своем. Конечно, спорить со мной он не стал, и вот теперь я неслась на непривычной для себя большой скорости, чтобы не отстать от мужчин, и уныло размышляла. И чего я, собственно, хотела добиться вот этой своей показной независимостью? Блажба да и только. В долине кипела работа. Заканчивали постройку ангара. Часть рабочих уже переместилась на берег небольшого озера для постройки полевого стана с кухней и навесом столовой. Бодро шныряла по квадратам полей косилка, на вчерашних участках лежала уже повядшая трава. Не будет дождя, через неделю все сено уберут с полей. И будет любочки счастье. «Вон и она сама тоже здесь же носится на своем карике, что-то вымеряет». Вдали натужно гудела дорожная машина, прокладывая новые удобные для работ дороги по полям, вдоль реки, подъезды к озерам, к лесу. Я задала вопрос, который меня давно интересовал, «А как защитим посевы от различных зверей и вредителей? Мы ведь не знаем, что тут этакая водится. Вдруг еще такие же монстры?» Ответил мне Киран. Наташа, а много ли нас побеспокоили разные животные или насекомые в жилой долине? Ты просто не заметила этого. Там по периметру установлены излучатели, которые отпугивают животных и насекомых на волнах излучения от нашей долины. Поскольку у человека другая длина волны излучения, на нас эти приборы не оказывают никакого воздействия. Вот и здесь уже устанавливают такие «не думаю, что те крокодилы здесь водятся». «Мы обследовали ту реку, там вообще не водится никакой живности, кроме мелких рыбешек. Но у них скорость передвижения такая, что монстры их просто не могут догнать. Там даже сухопутные животные не рискуют приблизиться к реке. Ни одного следа водопоя, представляешь? А здесь рыба спокойно идет на нерест, значит, угрозы нет». Логика в его словах, конечно, была, хотя воспоминания о встрече с монстром до сих пор были яркими. Но хотя бы тревога за наши посевы отступила. Надо отметить, техника у наших мужчин была на высоте. Да и сами они рукастые. Не хватало малость житейской смекалки, опыта нашего, российского и просто жизненной женской мудрости. Так где им, бедолагам, обзавестись всем этим? А для всего этого есть и мы, умницы и красавицы. Ладно, посмеялись и хватит. Надо катить к реке, смотреть, что там происходит. А происходило там вот что. На берегу реки лежали две пластиковые лодки, пара рыбин, горел костерок, и возле костерка грелись и сушились двое насквозь промокших парней в одних труселях, басы. Возле них суетился старпом, что-то им рассказывая, размахивая руками. Парни слушали и поглядывали на него, не сказать, чтобы с большой радостью. Скорее уж наоборот, взгляды были весьма выразительные, только со знаком минус. Когда мы подъехали, старпом почти таким же нечитаемым взглядом наградил и меня, но я решила не обращать на него внимания и подошла к парням. Те сконфузились от своего дезобелье и попытались натянуть труселя пониже, при этом почти оголив пятую точку. Подумаешь, чего бы я там не видела. Поэтому, сделав вид, что ничего особенного не происходит, дружелюбно спросила ребята, «А что именно идет у вас не так? Может, я что знаю?» Дома на земле летом частенько выезжали к реке на пикник. Рыбалка обязательно была. Парни, ободренные моими спокойными словами, что я не смеюсь над ними, не ругаюсь, не кричу, принялись мне объяснять. Оказывается, ошибка была в том, что Глейн отправлял их на середину потока, где шел основной косяк рыбы, и они просто держали пластиковую сетку прямо поперек косяка. Ясно, что такой напор рыбы они удержать не могли. Сеть у них вырывалась из рук, Легкие лодки опрокидывались, парни принудительно купались и догоняли уплывшие вниз по течению лодки и сеть. Стараясь не смеяться и даже не улыбнувшись ни разу, посоветовала им не влезать в центр косяка, а стоять по краю косяка и сеть не натягивать ровно поперек, а держать ее со слабиной и лучше прикрепить ее к лодкам. А чтобы не опрокинуло, включить двигатели и идти навстречу косяку, загребая сетью как бреднем, и, собирая всю пойманную рыбу как в мешок, спросила, как же они двух рыбин поймали. Это был, оказывается, вообще цирковой номер. Одна рыбина, пытаясь перебраться через натянутую сеть, просто выпрыгнула из воды и шлепнулась в лодку, а вторую рыбину поймал руками один из парней, когда упал в воду. Его накрыло с головой, и он на чистом инстинкте ухватился за то, что попалось под руки. Попалась рыбина. Она проперла его, как на водных лыжах несколько метров, так их и выловили из воды рыбака и его добычу. Тут уже все не выдержали, и я в том числе. Хохотали, сгибаясь пополам, хлопая себя по ногам, в конце концов засмеялись и сами пострадавшие стороны. К этому времени они обсохли и были готовы к новой попытке. Киран и Юрий, крякнув, тоже разделись и забрались в лодки. Они управляли двигателями, парни сетью, Дело пошло. С первого же захода вытащили на берег пять штук лососей. Глейн тут же организовал разделку рыбы, промывку первую, загрузку икры в отдельные контейнеры. Единственное, что я сказала, чтобы в воду не бросали потроха. И так просто на землю тоже лучше пусть закопают. Глейн не спорил, он все отлично понимал. Мне стало скучно, рыбалка точно не мое, и я решила технично свинтить к озеру. Там еще помешаюсь занятым людям. Глядя на суетящегося старпома, злорадно подумала, «Давай, давай, дружок, это ты еще не знаешь, что Наденька сейчас с тебя к коптилку требовать начнет!» Незаметно уехать у меня не получилось. Киран, краем глаза наблюдавший за мной, мотнул головой в мою сторону одному из парней, и я отбыла в сопровождении почетного конвоя. Увидела Любу, махнула ей рукой, приглашая, и покатила к озеру. Там рабочие выровняли площадку, подготовили твердое покрытие и устроили деревянные мостки, вдающиеся в озеро. Мы с Любой прошли по ним, сели на нагретые солнцем доски, опустили ноги в теплую воду, поболтали ими. Мелкие рыбешки бросились в рассыпную. Я опасливо поинтересовалась, как думаешь, в озере нет никого опасного для нас. Люба, не открывая глаз и подставив лицо теплым лучам звезды, лениво протянула. «Не-а!» сегодня с утра носился, как носкипидаренный с аппаратом. То ли это холод такой, то ли сканер. В общем, проверял наличие и размеры живности в реке и озерке. В озере только небольшие рыбки живут, типа наших окуньков, а в реке сейчас видно только самую крупную рыбу чевычу. Есть и помельче, то ли молоть лососевая, то ли еще какая мелкая рыба». Ничего опасного пока не нашел. Так что сиди спокойно, отдыхай. Наташ, а ты вот как дальнейшую жизнь видишь? Ну, чем хочешь заниматься? Я неуверенно пожала плечами, не знаю. Не задумывалась еще. Пока бы выжить, в дом переехать, доделать да его по своему вкусу. Вырастить урожай из наших посевов. А дальше... Наверное, математику смогу преподавать в школе, если когда-нибудь появятся в поселке дети. Вон Киран мечтает изучать здешние воды. Он ведь гидрограф. Я бы с ним попутешествовала. Интересно же. А ты? Чего хочешь ты? Первоначальные планы и у меня такие же. А в дальнейшем? Знаешь, хочу открыть парочку перерабатывающих цехов. Молочный и мясной. Можно и рыбный, если удачно все пройдет. Хочу торговать с планетой Илова. Глядишь, мужчины, быстрее кредиты погасят. Наша продукция подороже их сои будет. Поголовье только увеличивать надо. А вообще, я бы каждая из нас посоветовала завести свое небольшое подворье. Это сейчас у нас почти коммунизм. А разбежимся все по своим домам? И кто нам готовить будет и из чего? Анархию разводить нельзя в этом вопросе. А так, каждый имеет одну-две коровки, пару поросяток, курочек. Себя обеспечили, излишки продали на переработку. Всем хорошо и выгодно. Я немного подумала. Логика в словах Любы была. Но вот что меня озадачило Люба. А ведь систему платежей и расчетов мы и не продумали. Что, как в средневековье? Вот пойду я к Свете, чтобы она меня постригла. У нее, кстати, отлично получается. И что, мне ей нести баночку сметаны или десяток яиц? А зачем они ей, если у нее самой все это есть? Теперь Люба задумалась. Потом произнесла, может, сделать единый расчетный центр и сделать пластиковые карты? И все расчеты проводить по безналу? Мне от чего то стало смешно. Еще живем в шатрах, ходим в пластиковых сандаликах и комбинезонах, рассуждаем об экономике и банковских делах. Но на самом деле вопрос серьезный, и я успокаивающе сказала, я поспрашиваю Кира, Наглейна и других, кто более-менее в этих делах соображает. Во, Петьку обязательно спрошу. Как-то же у них на планете платят? Какая там валюта? Может, они еще с какой цивилизацией сотрудничают? Мы, кстати, ни разу не интересовались этим. Вообразили себя центром Вселенной и единственными разумными. А если это не так? Вот разузнаю, потом и будем конкретно денежную доктрину разрабатывать». Люба неожиданно сменила тему разговора. «Хорошо сидим. Может, сделать зону отдыха на берегу озера? Кафе летнее открыть?» Я откликнулась. «Нет, Любаша, не здесь. Ехать далеко. А вот у нас в долине есть тоже парочка озер. Наш будущий поселок к одному и примыкает. И не на берегу, а прямо в озере». Мостки протянуть, установить террасу на сваях, навесы, столики под ним. Представляешь, летом, вечером пойти со своим или компанией в кафе, съесть хороший стейк, прохладный ветерок от воды после жаркого дня, волны о сваи плещутся, фонарики горят. Вот если Петька сможет добыть инфу с наших телефонов, так еще и музыка будет. Это Надюше стоит предложить, а то закончит работу ресторан Надежда, что она делать будет. на своего откармливать до неприличия. А зимой пусть кафе будет в центре. Она шеф, ей карты в руки. С нас только общая идея, а дальше пусть сама придумывает».